Глава 19. Дженни. Пятница. Встаю рано, до будильника, оставив Марка посапывать в постели и босиком прокрадываюсь вниз. В итоге он на косых ногах завалился в постель в три часа ночи, и алкогольные пары сразу ударили мне в нос, когда он повернулся ко мне. Я держала глаза закрытыми, надеясь, что Марк решит, что я сплю, но все равно чувствовала, как он смотрит на меня, когда его несвежее дыхание горячим шепотком касалась моей щеки. Так и знала, что его поход в паб с Бреттом окажется не лучшей затеей. Я все еще не оправилась от обрывков их разговора, который послушала прошлой ночью, и не знаю, что с этим делать. На данный момент просто задвинула все это куда-то на задний план. Подозрения Марка могут оказаться наименьше из моих забот. Надежда застокать кого-нибудь за подбрасыванием очередного подарка Рушится, когда я открываю входную дверь, вокруг ни души. Но, как я и опасалась, на крыльце меня опять ждет черный мусорный мешок. Челюсти у меня крепко сжаты, кулаки тоже. Когда я мчусь по подъездной дорожке, охваченная гневом, теперь это по-настоящему меня разозлило. Осматриваю дорожку, подхожу к обсаженному деревьями откосу и взбираюсь на него, Оскальзываясь босыми ногами на расистой траве, ухватившись за низкую ветку, ухитряюсь подтянуться достаточно высоко, чтобы заглянуть в поля. За исключением нескольких овец, смотреть там не на что. Некоторое время оглядываюсь на наш дом, пытаясь увидеть его чужими глазами. Это один из самых современных, эксклюзивных домов в деревне. Он буквально кричит о достатке своим фасадом с четырехскатной крышей и огромными окнами во всю свою вышину. Посередине между этими впечатляющими листами стекла утопленный в фасад балкон, с которого открывается потрясающий вид на Дартмур. Дартмур — холмистая болотистая местность, площадью около 950 квадратных километров в графстве Девон в юго-западной Англии. а также одноименный национальный парк Великобритании. Известно многим, как место действия повести Артура Конан Дойла «Собака Баскервилли». Это не первое наше обиталище в деревне. Когда мы только поженились, у нас был скромный домик, в втеснутый посередке в плотный ряд, точно таких же, в районе шпалерной застройки в центре. До встречи со мной Марк арендовал жилье, как и я. Нам повезло, что удалось заполучить это место. Это был недавно построенный дом, которым мы всегда восхищались, когда были молодоженами, но никогда и мечтать не смели, что некогда будем в нем жить. Я всегда повторяю себе, что заслужило это. Несмотря на протянутую нам поначалу руку помощи от бабушки и дедушки Марка, мы оба усердно работаем, чтобы позволить себе ипотеку, так почему бы нам не жить в роскоши? Хотя, конечно, я так никогда до конца и не верила, что вправду заслуживаю этого, всего этого. Однако, если моя теория верна, зависть к нашему богатству вряд ли является мотивом того, что здесь сейчас происходит. Подкрадывающийся страх осознания указывает лишь на одно. Тот или те, кто оставляют неизуродованных животных, знают, кто я такая. Или кем была? И они хотят, чтобы я знала, что они это знают. Но с какой целью? Если этот трюк предназначен исключительно для того, чтобы напугать меня, то остается лишь надеяться, что мертвыми животными все и ограничится. Ничего более серьезного меня не ждет. Но что, если это месть? Может ли это быть кто-то? имеющие отношение к одной из жертв моего отца. Эта мысль наполняет меня ужасом, потому что, если это так, мертвые животные могут оказаться лишь началом. Когда я спускаюсь обратно по склону, мне приходит в голову еще одна вероятность, та, что заставляет меня замереть на месте и посылает крошечные ударные волны вдоль каждого нерва в моем теле. «Моя мать...» Наконец-то нашла меня. Оставлять зашифрованные сообщения было бы вполне в ее духе. Естественно, она полностью в курсе про бабочек. Мать никогда не хотела отпускать меня. Была просто одержима тем, чтобы держать меня при себе, сознавая, что больше никто не уделит ей ни малейшего внимания. Убедительным доказательством того, что она стала одним из самых ненавидимых людей в городе, стали граффити, Намалеванные на фасаде нашего дома, регулярные акты вандализма в отношении ее машины и оскорбительные крики, которые я слышала за окном своей спальни, едва ли не каждую ночь. По ее словам, страх, что на меня нападут, если я выйду поиграть на улицу, и был причиной, по которой она держала меня в четырех стенах. Со временем я поняла, что все эти мерзкие действия и слова адресованы ей, а не мне. в чем она пыталась меня уверить, и что лишь из-за растущего страха остаться совсем одной в своем собственном аду она нуждалась во мне. Я была пленницей в своем собственном доме. Все ее бывшие друзья и подруги отвернулись от нее. Я была всем, что у нее осталось. Прекрасно понимаю, что мой уход из дома окончательно подкосил ее, окончательно ожесточил. Мать уже наверняка перепробовала всё, чтобы найти меня. Возможно, и прошло уже больше двадцати лет, но что-то подсказывает мне, что она не стала бы окончательно опускать руки. Но если мать пытается вернуть меня, то пошла по неверному пути. Впрочем, не исключено, что это и не входит в ее намерение. Скорее всего, она настроена просто причинить мне боль, такую же, какую я причинила ей. разрушить мою жизнь точно так же, как была разрушена ее. Хочу исключить ее из своего списка подозреваемых, но в равной степени не желая опять оказаться там, в том месте, которое я некогда называла своим домом. От одной этой мысли рот наполняется вязкой слюной, а кроме того, не хочу доставить ей удовольствие, появившись у нее на пороге и задавая вопросы. Можно, конечно, попросить кого-нибудь другого сделать это за меня. Единственный человек, к которому я могла бы обратиться с подобной просьбой – Ройшин. Это очень большая просьба. Но я уверен, что она была бы только рада провести для меня кое-какие исследования. Как торговый представитель фармацевтической компании, Ройшин все равно наматывает сотни миль за рулем, так что вполне можно спросить, Не затруднит ли ее сделать небольшой крюк между своими встречами, чтобы проверить передвижение моей матери, узнать, где та находилась последние несколько дней и все такое прочее. Просто, на всякий случай, стать жертвой извращенного поведения собственных родителей это не то, чем я позволю случиться снова. Это я должна быть тем, кто контролирует ситуацию. Со вновь обретенной решимостью поднимаюсь по подъездной дорожке и подхватываю мусорный мешок с крыльца. Поднимается он легко, словно почти ничего не весит. Это не животное. Уверенная, что Марк, его приятель, Эл и Элфи все еще спят, беру его и иду в сад за домом. Вообще-то стоило бы надеть какую-нибудь обувь, прежде чем выскакивать из дома. Но теперь уже слишком поздно, и когда мои босые ноги погружаются во влажную траву лужайки, холод ощутимо кусает за пятки. Открываю дверь сарая и кладу мешок на деревянный верстак, протянувшийся вдоль одной из стен. Слышу глухой стук, когда черный пылиэтилен соприкасается с деревом. Хотя это и облегчение, что не нужно избавляться от еще одного трупа животного, Сердце у меня содрогается при мысли о том, что может быть там, внутри. Чтобы не давать мозгу слишком много времени на обдумывание возможных вариантов, трясущейся рукой лезу в мешок. Кончики пальцев касаются чего-то прохладного и твердого. Нервно отдергиваю руку. Да что же это такое? Может, просто выбросить этот мешок, не заглядывая внутрь? Хотела бы я быть таким человеком. Насколько я себя знаю, то следующую неделю, месяц, год я только и ломала бы голову над тем, что это было. Так что сейчас просто обязана сделать это. Это все равно, как сдирать пластырь с раны. Чем быстрее я это сделаю, тем меньше боли это мне причинит. Засовываю руку обратно в сумку и вновь хватаю непонятный предмет. Затем медленно вынимаю его, затаив дыхание и зажмурив глаза. Мгновение держу его на ладони, как будто мне сказали «закрой глаза и протяни руку». И на секунду вновь переношусь в детство, где мать вручает не единственный подарок на день рождения. Обычно это какая-нибудь новая канцелярская принадлежность, которую я могу использовать для домашнего обучения. В этом никогда не было ничего личного. Или, не дай бог, чего-то такого, что могло бы понравиться юной девочке? Вот папа, тот всегда покупал то, что дарило мне радость. Возил куда-нибудь повеселиться, угощал мороженым и сладостями, тайком подмигивая мне, что означало «Только маме не говори». Как только он ушел, ушла и радость. Опасливо открываю глаза. В руке у меня серебряный браслет прекрасной работы с бриллиантами, поблескивающими между элегантными волнообразными звеньями. На каждом из звеньев выгравировано слово. Ощущаю мимолетный укол узнавания. Где же я видела его раньше? Поворачивая браслет в руке, читаю слова. Добрый, красивый, заботливый. Замечательный, драгоценный, несравненный. И тут замечаю прицепленной цепочкой к одному из крайних звеньев изящный амулет в виде сердечка. На нем выгравирован единственный инициал. О! Браслет выпадает у меня из руки. Все, на что я сейчас способна, Это лишь покачивать головой, словно кивающая собачка у заднего стекла машины. Выдыхаю ровную струю воздуха, сели собраться с мыслями. Это Оливия. У меня браслет Оливии. Черт, черт, черт. Был ли он на ней в ту ночь, когда ее похитили? Если так, то оставил его у моих дверей тот самый человек, который похитил ее. А поскольку мусорный мешок точно такой же, как и в прошлые разы, с характерным зеленым шнурком, которым стягивается вверх, то это тот же самый человек, который подбросил мне мертвых животных. Но зачем? В этом же нет никакого смысла. Расхаживаю взад-вперед по сараю. Рассохшиеся деревянные половицы погромыхивают под моими холодными грязными ногами. На ум приходит только одна причина. Я. Следующая на очереди. В груди нарастает паника. Я уже спрашивала у девчонок из клиники, не слышал ли кто, что Поливи упоминала о каких-то странных происшествиях в преддверии ее похищения. Не преследовал ли ее кто? А что, если это действительно было так, и теперь тот же человек нацелился на меня? Нет. Я делаю поспешные выводы. Бабочки... прикрепленные к морской свинке, кошке, а, вероятно, кролику тоже, если тот уже не начал во всё разлагаться, были особенными. Их тайный смысл могла понять лишь я одна. Скорее всего, это вообще никак не связано с Оливией. Тогда почему же мне подбросили ее браслет? И больше того, что, черт возьми, я теперь собираюсь со всем этим делать.